Глоссарий – бодрствование, состояние, обеспечивающее полную связь с текущим моментом и ясность сознания, необходимые для удержания драконов на расстоянии. Воля – способность мобилизовать внутреннюю энергию и направить ее на достижение определенной цели. Высокомерие – Образец внутренних личностных страхов – дракон, отличительными чертами которого является осознание собственной уязвимости и боязнь критики окружающих, заставляющие человека становиться отчужденным, критикующим остальных и надутым. Грудной младенец – человек, остановившийся на уровне развития, характеризующимся полной беспомощностью и потребностью в защите и наставничестве – На этом уровне развития находятся люди, поступающие так, как свойственно грудному младенцу и ведущие крайне примитивный образ жизни, не имеющий истинных ценностей. Дракон. От греческого «дракам» — «видящий». Метафорическое обозначение семи образцов личностных страхов, представляющих собой препятствия на пути к счастью и порождающих человеческие страдания. Каждый дракон имеет уязвимое место — но для избавления от чудовища необходимо встретиться с ним лицом к лицу. Драконы, затрудняющие дыхание, самоуничижение и высокомерие. Драконы, ограничивающие действия, мученичество и нетерпеливость. Драконы, искажающие самовыражение, саморазрушение и жадность. Драконы с узким полем зрения. Образцы личностных страхов, драконы, сужающие сферу человеческого влияния, мученичество самоуничижения и саморазрушения. Драконы с широким полем зрения. Образцы личностных страхов, драконы, обладающие мощным воздействием на окружающее, проявляющимся разрушительным образом, жадность, нетерпеливость и высокомерие. Дракон уподобления, упрямство. Жадность. Образец внутренних личностных страхов — дракон, отличительной чертой которого является боязнь отсутствия или недостаточности чего-либо, настолько сильная, что порождает жгучее желание или, наоборот, отказ от предмета желаний. Зачастую это ведет к пагубным привязанностям, ненасытности и накопительству. Истинная суть человека — полноценная основа человеческой личности, свободная от воздействия драконов. Концентрация – способность сосредоточивать внимание на внутренних, внешних феноменах и деталях окружающего мира. Малыш, делающий свои первые шаги. Люди, остановившиеся в своем развитии на уровне зрелости, соответствующем ребенку в возрасте от 1 до 3 лет – Эти люди только открывают для себя свободу передвижения и стремятся к своей автономии. Они ощущают потребность в направляющем их действия авторитете и доказывают свою независимость отрицанием существующих законов. Медитация. Древняя эффективная методика успокоения сознания и освобождения его от всех посторонних шумов. Практика медитации необходима для очищения сознания от воздействия драконов. Мученичество. Образец личностных страхов, дракон, отличительной чертой которого является ощущение загнанности в угол цепью развивающихся событий, что заставляет человека воспринимать себя как жертву складывающихся обстоятельств. Нетерпеливость. Образец личностных страхов, дракон, отличительной чертой которого служит страх нехватки времени, проявляющийся в постоянной спешке человека без видимого повода. Отрицательный полюс. Наиболее разрушительный аспект каждого из образцов личностных страхов, драконов, доставляющий человеку самые большие страдания. Полноценный отдых. Один из четырех столпов основополагающих моментов жизненной энергии – предполагает расслабляющий вид деятельности, восстанавливающий силы после интенсивной работы, учебы или развлечений. Полноценная работа – один из четырех столпов жизненной энергии. Это отвечающие человеческой сути призвания, поглощающие человека полностью и приносящие глубокое удовлетворение. Полноценная работа зачастую открывается человеком только в середине его жизненного пути, И может быть как оплачиваемый, так и нет. Полноценное развлечение — один из четырех столпов жизненной энергии представляет собой определенное увлечение, не дающее человеку разменивать себя по мелочам. Полноценная учеба — один из четырех столпов жизненной энергии представляет собой процесс освоения определенных интересующих человека сфер жизни, знания о которых помогают ему в осуществлении полноценной работы. Положительный полюс, наименее разрушительный аспект каждого из образцов личностных страхов, драконов, помогает человеку отказаться от разрушительной модели поведения, при здоровом, полноценном образе жизни положительным моментом, однако, не является. Почтенный старец. Люди на протяжении жизненного пути, приобретшие большой запас мудрости и освободившиеся от всех личностных страхов, драконов. Их главной целью является наставничество и принесение пользы окружающим. Почтенные старцы — это все люди, демонстрирующие вышеназванные характеристики, вне зависимости от их возраста. Признательность, благодарность, признание и уважение. Катализатор, приводящий динамические и магнетические аспекты жизни в состояние гармонии. Необходимый элемент существования человека, свободного от драконов образцов личностных страхов. Проницательность. Способность вникать в каждую деталь картины, не жертвуя при этом ее общей целостностью. Включает в себя способность видеть основные моменты в цепи общего развития событий. Саморазрушение. Образец личностных страхов, дракон, отличительной особенностью которого является страх потери контроля над собой. Именно этот страх парадоксальным образом заставляет человека в большинстве случаев утрачивать над собой контроль, что ведет к насилию над собой и смерти. Самоуничижение Образец личностных страхов, дракон, отличительной особенностью которого является страдание человека от ощущения собственной неполноценности, обладает тенденцией к сокращению благоприятных для человека возможностей в жизни и существенно снижает ее качественное наполнение. Столпы жизненной энергии Четыре вида человеческой деятельности, необходимые для здорового образа жизни. От их сбалансированности и гармоничного сочетания зависит здоровье и счастье человека. Этими основными составляющими человеческого счастья являются полноценная работа, полноценное развлечение, полноценная учеба и полноценный отдых. Трансформация Извлечение энергии из чего-либо и направление ее на нечто более желательное. К примеру, трансформация драконов или личностных страхов означает высвобождение подпитывающей их энергии и направление ее на увеличение жизненных сил и собственного могущества. Упрямство образец личностных страхов, дракон, отличительными особенностями которого является боязнь внезапных перемен в жизни и страх перед авторитетом или проявлением власти, воспринимаемым человеком как насилие над своей личностью. Упрямство лишает человека гибкости в общении с окружающими и способности идти на компромисс. Уровень зрелости Степень человеческого развития, характеризующаяся определенными способностями и набором жизненных ценностей. Степень зрелости соответствует уровню, на котором остановилось развитие человека. Утверждение. Простое, составленное в положительной форме предложение, помогающее человеку обуздать дракона преодолеть личностный страх. Учитель. Человек, достигший наивысшей стадии развития. Это могут быть и божества, принявшие человеческий облик, и духовные наставники уровня Иисуса Христа, Будды, Кришны и лао -цзы. У учителя нет личных проблем или собственного «я». Он всецело посвящает себя служению людям и обладает особыми способностями. Человек взрослый. Человек, достигший высокого уровня развития и отличающийся зрелостью суждений, эмоциональной открытостью и ответственным подходом к делу. Уровень зрелости взрослого человека предполагает прежде всего независимость суждений и полную непредубежденность в отношениях с окружающими. Юноша. Человек в возрасте от 11 до 20 лет – проходящий период полового созревания и первые последующие годы. Людям на этом уровне развития свойственны смущение, стремление к установлению отношений с окружающими и достаточно широкий взгляд на вещи.